Глава двадцать Сиар. Моя госпожа растерянна. Иллюзия обращалась ко мне каждые секунд тридцать, подробно рассказывая обо всем, что происходило в квартире пара. «А теперь у моей госпожи неприятный разговор с матерью», — доложила чуть позже. «На какую тему?» — спросил я, сидя в темноте и медленно выдыхая струю дыма. «Я ведь обещал не вмешиваться в жизнь Анны. Технически я этого и не делал. Это все иллюзии. Будем считать, что по собственной инициативе. На тему вашего визита. А точнее, мать моей госпожи не считает вас хозяин достойной партии. Как неожиданно. Ответил я, прокручивая в пепельнице окурок и подкуривая следующую сигарету. Было бы странно, если она пришла бы в восторг. Учитывая ее диктаторские замашки и сложившиеся планы на жизнь дочери. К моей госпоже гости. Моя госпожа, — сказал я с нажимом. А твоя хозяйка? Кто? Спросил я, поднеся сигарету к губам и ожидая ответа. Юная волчица, — ответила иллюзия. Не да волчица, — поправил я. И ей не быть по масти своей стаи. Что просит? Пока ничего. Просит прощения. «А почему вы сделали вывод, что Алия пришла с просьбой?» «Я готов поставить на это половину своих легионов», — хмыкнул я. «Поздние визиты не несут ничего хорошего», — сказал я, затягиваясь терпким дымом. «Вернись», — приказал я. «Я сам буду присутствовать при их разговоре». Распорядился, отбрасывая недокоренную сигарету в пепельницу. «Приведите здесь все в порядок и распахните окна». Не люблю посторонние запахи в доме. Иллюзия тут же проявилась передо мной, пощелкивая челюстями и осматривая гостиную. Полупустые фужеры, золотистая конфетти, карты, стулья в хаотичном расположении. «Будет сделано», — отозвалась она, и я направился к Анне. Не стал проявляться, остался на границе миров. Наблюдал. Недоверие. Первое, что я почувствовал и увидел. Оно было и у Анны, и у Алии. «Ну?» Моя истинная нервничала. «Ты хочешь пригласить меня куда-то, подруга?» «Обижаешься», — сделала вывод Алия и присела на кровать. «А ты бы не обижалась?» «Обижалась». «Ну вот». Анна присела на стул у письменного стола. «Что ты хочешь?» «Ты же не извиняться пришла». «Проницательно». «Ты не брала трубку». Как-то не очень хотелось. Прости. Я поступила подло. Мне правда очень стыдно. Сказала не доволчиться, и сложила ладони в умоляющем жесте. Анна молчала. Я чувствовал в ней сомнение и злость. «Прощаю», — произнесла недовольно. «Все же вы не сделали мне и Сиару ничего плохого». А это рассуждение мне понравилось. В голове Анны закрепилось «мы». «Это прекрасно!» «Мир?» Недоволчица протянула правую руку с оттопыренным мизинчиком. «Мир!» В комнате повисла тишина. Аня выжидающе смотрела на подругу. Таня уходила, продолжала нервно перебирать в руках ремешок сумочки. «Я пришла попросить о помощи». «О какой?» Не Недоволчица не торопилась говорить. «Я пойму, если ты откажешь. Тебе нужен Сиар. Анна сделала правильный вывод. Он говорил, что придет время, и мы окажемся по разные стороны правды. «Я не знаю, о чем была речь. Если ты считаешь, что я хочу вас предать, ошибаешься. Я просто хочу знать, когда во мне проснется волчица. Никогда. Захотелось прорычать во все горло. Как мало в людях терпения. Ты обещаешь им, что и желание сбудется». А после они начинают надоедать. Не прошло и месяца. Если вы заключили сделку, он мне ничего не скажет. Ты его пара, ему трудно тебе отказать. Фу, ну что за мерзкая манипуляция? Аль. Анна осеклась, взглянула в угол, из которого я наблюдал, нахмурилась, словно что-то увидела. Но это вряд ли. Почувствовала мои эмоции. Аль. Она вернулась взглядом к подруге. «Сяр поймет, что я по твоей просьбе интересуюсь и точно ничего не расскажет». «Ты права», — выдохнула недоволчица и откинулась на спину, закрыв глаза. «Не скажет». В упертости демоны с легкостью обходят оборотней. «Тише», — оборвала ее Анна. «Мама». «Кстати, о матери. Я оставил подруг наедине и переместился на кухню». Женщина мыла посуду, вытирала полотенцем чашки из-под чая короткими нервными жестами. Что если поработать с ней пару минут? Добиться даже неодобрения, одобрения, нейтрального отношения к себе. Нет, нет, нет. Своей авторитарностью она облегчает задачу, подталкивает Анну ко мне в руки. Это прекрасно, прекрасно. Пусть все так и остается. Мать послужит катализатором для правильного решения. Я покинул дом пары и переместился в бар. Обстановка, что раньше раздражала и выводила меня из себя, сейчас успокаивала. Все же 500 лет, проведенных на земле, не прошли даром. Я изменился. А Анна изменит меня больше, куда и за меньший срок. Это факт. Не так давно я с особым удовольствием заключал сделки, Получая наслаждение от эмоций, когда люди понимали, что условия, на которые они рассчитывали, отличаются от тех, что могли получить. В этом была своя прелесть. Чувство превосходства. Чуточку власти. Да, это мне нравилось. Теперь же я думал о другом. О другой. О банне. Что-то подсказало переместиться к входу в бар, пройти по узкому коридору и спуститься в основной зал. Обстановка была привычной. Мужчины, женщины. Одни пришли выпить и продолжить вечер, другие встретиться со мной. Их было видно сразу. Сосредоточенное выражение лица, напряженный взгляд и полный бокал выпивки на столе. Чаще всего они не притрагивались к ней, но были и те, кто пытался унять нервозность градусами. Лишь дойдя до двери, ведущей в служебные не только помещения Я заметил нежданную гостью. Она сидела в конце зала, неспешно подтягивая коктейль. Богиня! Поприветствовал я, подойдя к нужному столу. Совсем недавно ты говорил, моя богиня, произнесла Селена, обаятельно улыбаясь. Обстоятельства изменились. И тебе ли не знать об этом? Она жестом пригласила меня сесть. Позволь угадаю, сказал я. Ты пришла просить за своих детей. «Верно», — ответила она. «Я никогда не скрывала, что в моей жизни дети на первом месте». «Верно», — у я. «Слушаю». «Не выпьешь со мной?» «Благодарю», — отказался я. Закоришь? «Тебе никогда не нравилась эта привычка», — заметил я. «Никогда. И твоей паре не нравится». «Ты пришла просить за Анну?» «Просить», — фыркнула Селена. Нет, я не прошу за людей. Мне нет до них дела. Она поставила пустой фужер на стол. Я пришла помочь, принц. Странно, да? спросила она после продолжительного молчания. Да, согласился я. Трепет, восторг, нежность, желание не отпускать исчезли. Да, я видел перед собой красивую женщину, богиню, но Сравниваешь? спросила она с улыбкой. Не отрицай. Я никогда не выдержу сравнения с твоей истинной. Вы разные. Абсолютно. Абсолютно, повторил я. Селена попросила иллюзию повторить напиток и спросила. Как ты сдержишь Асмодея? Его парой, ответил я. Но ты же не отдашь девочку разъяренному высшему демону в руки. Демону, лишенному власти. Он обидит ее. А мне должно быть до этого дело? Нет, согласилась Селена. Но есть мне. И даже совершив обмены и заключив с ним сделку, ты не получишь гарантий, а Смодей не сдержит слова. Это его природа, это твоя природа. Вы не отступаетесь от собственных желаний и выгоды. Наверное, мне должно было быть неприятным сравнение со смодеем, но внутри ничего не откликалось. Что ты предлагаешь? Показать ему. Другую сторону монеты, принц. Показать жизнь, которую он никогда не думал прожить. Пусть он прочувствует, что такое слабость. Я не понимаю. Я объясню.